Глава пятая. Ника. На то, чтобы видеть довольное лицо Наумова при чтении анкеты, никаких нервов не хватит, и надо было встретиться именно до пар, чтобы испортить настроение с утра пораньше. Кафе только открылось и поэтому казалось сонным. Продавщица раскладывала блюдо, ладонью в перчатке пряча зевок. Ника придвинула к себе чашку с кофе. «Ну?» — она нетерпеливо выгнула бровь и выдохнула. «Долго ты собираешься ее изучать?» Тебе-то вообще какая разница?» Егор взял чашку, сделал глоток и хитро улыбнулся. «Я проверяю на предмет ошибок». Ника скептически хмыкнула и повернула голову в сторону окна. «Клоун. Нравится ему издеваться?» «Поправь меня, вредина, если ошибаюсь». Голосом искусителя протянул он. «Ты согласна? Будешь участвовать?» Ника повернулась и притворно улыбнулась. «Оказывается, ты все же знаешь, для чего тебе мозг, и смотри-ка, умеешь им пользоваться». Язвительно произнесла Ника и сложила руки на груди, ощущая дискомфорт. «Почему с этим парнем вечно так? Я бы не принесла анкету, но моя мама волнуется». Егор самодовольно ухмыльнулся и убрал анкету в рюкзак. «Пусть не волнуется. Если необходимо, я могу убедить Артема позвонить ей. Хочешь? Он заверит, что с тобой ничего не случится. Разве что нервная система немного расшатается. Но ты ведь готова?» «Готова!» Саркастично процедила Ника. «Тогда сегодня съездим к нему в офис и заполним договор», — «довольно», — произнес Егор и одним махом допил кофе. Звякнула блюдца. «Сегодня?» — изумилась Ника. «Конечно», — беспечно улыбнулся он. «Разве я не сказал, что съемки уже на следующей неделе?» «Не сказал», — сквозь зубы выдохнула Ника и поднялась. «Только не вздумай за мной заходить или заезжать. Скинь адрес сообщением, я сама приеду». «Во сколько?» Егор усмехнулся и закинул рюкзак на плечо. Сама ты точно заблудишься, маленькая беспомощная девчонка! дразня, протянул он, нарочно понижая голос. Ты сейчас получишь, любезно предупредила Ника, отстраняясь. Куда подъезжать и когда? Я тебя отвезу! хохотнул этот несносный балбес и махнул рукой уходя. Жди у ворот универа в три. Ника судорожно выдохнула, глядя вслед Егору и скрипнула зубами. Идиот! Элективную дисциплину, физическая культура. Ника выбрала неспроста. Проходила она раз в неделю. После лекции по институционной экономике и на нее ходил Макс. На дисциплине изучали игровые виды спорта, но упор делался на развитие личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. Кроме теоретической части была и практика. Сегодня баскетбол. Ника подготовилась. Черные леггинсы, просторная белая футболка. Оля надела шорты и майку, заметно преобразившись. «Я даже использовала линзы по такому случаю», — усмехнулась она, заплетая светлые волосы в хвост. «Хорошо выглядишь», — улыбнулась Ника, поправляя две свои смешные косички. «Нас же не поставят играть против мальчишек?» притворно испугавшись, спросила она. «А я не против», — плотоядно протянула Аня, поправляя короткий эластичный топик, что обтягивал упругую грудь. «Не против, надрать им зад». Она подмигнула и вышла из раздевалки. «Надрать им зад? Она воевать собралась?» Недоуменно поинтересовалась Ника и покачала головой. В зале было шумно. Ребята обменивались подачами, громко что-то обсуждая и смеясь. Девочки были в сторонке, но их смех заглушал даже гомон мальчиков. Ника натянула футболку, пытаясь прикрыть попу, и отошла в сторону. «Эй, Некрасова!» — крикнул одногруппник Витя и бросил мяч. «Лови!» Ника поймала, но отбила палец. Кто придумал, что баскетбольные мячи должны быть тяжелыми и такими жесткими. «Отвали!» — меланхолично выдала Ника и бросила мяч обратно. «Да ладно! И это твой лучший бросок?» Не унимался одногруппника и замахнулся снова. Но мяч не полетел. Егор перехватил его и ударил о пол. Поймал, покрутил на пальце. «Заняться ничем?» — лениво поинтересовался он. Позер! буркнула Ника и отвернулась. Максим, судя по всему, снова отсутствовал. Зато Наумов был здесь. Нацепил майку с шортами и красовался перед девчонками. Только и слышно было. «Ах, он такой! мм, какие руки! У него такие плечи и мышцы!» «Подумаешь, плечи! Вот у Макса атлетическое тело бога! Но дело ведь не только в красивом теле. Максим умный!» «Ну что, вредина!» — томно усмехнулись над ухом. Ника вздрогнула и обернулась, на мгновение утонув в притягательном взгляде зеленых глаз змея. «Отработаем вместе броски?» «Мечтай!» — фыркнула Ника и отстранилась. «Сейчас игра начнется. «Могу взять тебя в команду», — без тени смущения произнес Егор. «Можешь взять?» — насмешливо переспросила Ника. «Да кто к тебе пойдет? «Все». Непринуждённо улыбнулся он и бросил взгляд на толпу фанаток. Одногруппницы, словно спятили все разом, Глаза косили, улыбались призывно. «Егор!» — раздался мягкий бархатный голос Лерочки, любимицы учителей и мальчишек. «У меня не выходит бросок. Кажется, я делаю что-то не так. Покажешь?» Игнорируя эмилированную блондинку, Егор наклонился к Нике. «У тебя последний шанс, Вредина, или меня завербуют во вражеские войска?» Он выразительно дернул бровями и испуганно покосился на Лерочку. «Шептаться нехорошо», — ласково пропела та а мы с ним в одной команде и уже собирались отработать броски». Лениво протянула Ника и обворожительно улыбнулась. «Так, стоп, зачем я это сказала?» «Ай, неважно. Главное — сделать блонде гадость. На сердце сразу радость. И так всех пацанов себе захапало, так пусть хотя бы на умов девственником останется. Но если хочешь, можешь присоединиться», добавила она елейным голосом и растянула губы шире. «Нет, спасибо». Притворно улыбнулась Лерочка и удалилась, покачивая бедрами в светлых шортиках, которые обтягивали попку. Егор поскрёб подбородок. «Слушай, я тебя недооценил. Ты не вредина. Ты маленькая гадюка. Можно я буду ласково звать тебя Гадя?» Ника вспыхнула, гневно распахнув глаза, и от души шлепнула парня по плечу. «Только посмей!» — выкрикнула она и хотела еще добавить, но Егор, хохоча, бросился бежать. «Что в голове у этого парня?» Ника попала в его команду и соревновалась с Лерочкой. Эта кобыла своего не упустила. Мало того, что хорошо играла, так умудрялась мудрялась кокетливо стрелять глазками и задевать Нику. После очередного толчка она выронила мяч и растянулась на полу. «Некрасова!» — возмутилась одна группница которая тоже попала в команду Егора. «Ты чего такая неуклюжая?» «Простите!» Процедила Ника и поднялась, отряхивая колени. Она бросила взгляд на Лерочку и многообещающе улыбнулась. «Ты как?» Рядом возник Егор, раскрасневшийся. Он сдул челку с лица и протянул мяч. «Держи, штрафной кидать будешь». Ника вздохнула и подошла к черте. «Чёрта с два она кинет из-за линии. Максимум попадет кому-то в голову». «Одну минуту!» Задорно объявил Егор и встал за спиной у Ники. Бросает себя. Снизу вверх. Лучше чуть сильнее». «Ты не мог бы сгинуть?» Натянуто улыбнувшись, попросила Ника и ткнула парня локтем в бок. Он усмехнулся и отошел. Ника бросила. Мяч долетел до корзины и даже коснулся ее. Чуть-чуть не хватило. «Отлично!» — выкрикнул Егор и показал большие пальцы вверх. «Продолжаем!» Ника улыбнулась и передала мяч парню из команды. «Надо же!» Она впервые добросила до корзины с такого расстояния.